Глава седьмая «А ты неплохо здесь устроился», — окинув быстрым взглядом кабинет и панорамные окна, оценила Эйландир. Александр, правда, к светской беседе расположен не был. Воздух вокруг него едва не искрил от напряжения. «Как ты здесь очутился?» — мрачно спросил он. «За своих переживаешь?» Эйландир, понимающе усмехнулся. «Не беспокойся». Отец пока не в курсе о существовании этого мира. Землю я вычислил сам. Александр недоверчиво изогнул бровь. Вот так просто взял и вычислил. За пару дней? Непросто. И не за пару, разумеется, — поправил Айландир. Мир я искал давно. Для Евы, используя остаточный след, который уловил в момент перемещения ее тела на Иару, Последние события лишь заставили меня ускориться и завершить вычисление». «Неужто так по мне соскучился?» съязвил Александр. «Разумеется. Не мог же я лишиться последнего друга и союзника», отзеркалил тон Айландир. Глава домена Бури одарил заклятого друга и союзника тяжелым взглядом, тихо ругнулся и направился к шкафчику с баром. Выудил два бокала, бутылку, И, наполнив оба, протянул один Грейву. «Кажется, мы это уже проходили», — пробормотал айландир. Но бокал взял и опустошил залпом. Поморщился. «Что за дрянь?» «Ром. Местное пойло, которым можно хоть как-то заменить Тидар», — сообщил Александр. «Если только с большим трудом». Айл мотнул головой. «Впрочем, наплевать». «Я не напиваться сюда пришел. Собутыльников у меня и без тебя хватает». «А зачем тогда? Больше на этой планетке делать нечего». Александр с кривой улыбкой отсалютовал Айландиру своим бокалом и тоже выпил. «М-да», — протянул тот. «Когда я тебя искал, думал, ты жаждешь мести. Ищешь способы, выжидаешь момент» но совершенно не ожидал, что ты, как трусливая крыса, забьешься в захолустную нору и начнешь банально спиваться. Александр вмиг помрачнел. «За языком следи», — процедил он. «Мстить я хочу. Думаешь, мне нравится это бездействие? Ни хрена! Но разве есть другие варианты? А разве нет?» С ненавистью выдохнул Айландир. «Ты Дашева буря!» «Буря, которую лишили женщины, отца, да всего твою мать! Почему ты до сих пор не достал свою Дашеву мага-бомбу и не ткнул ее в рожи, советую жрецам?» «Да это первое, что я хотел сделать после спасения клана!» рявкнул Александр в ответ. «Вот только бомба находится на Иаре, а межмировые порталы там взяли под контроль почти сразу». Если я туда перемещусь, мою эфирную оболочку мгновенно считают и уничтожат меня там же, на месте. Я не трус, но и не самоубийца. После этих слов вспыхнувшая была в Эландире злость утихла, уступив место сосредоточенной озабоченности. Не признать справедливость аргументов Александра было нельзя. «Это действительно проблема», — задумчиво произнес он нужно ее решать добраться до бомбы нам необходимо предложение для начала переместимся на грон решил айландир а там надо будет поговорить с отцом он сможет оформить доступ на яру без личного досмотра да и с маскировкой что нибудь придумаем ресурсов хватает на грон александр скептично посмотрел на него И как контртленник, по-твоему, отреагирует на мое появление? «Без особой радости», — подтвердил очевидный айландир. «Но в отличие от совета, он о бомбе уже знает. Так что в сотрудничестве будет заинтересован. В конце концов, жрецы и жизнетворцы пытались убить и его тоже. Да и неуправляемая тема-то никому не нужна». «Вот единственное, о чем я не переживаю». Александр злоулыбнулся, улыбнулся. «Хоть пусть всех там пожрет, туда ему и дорога». «Кому им?» — хмуро одернул его айландир. «Жизнетворцы свалили с Иары первыми. Главы доменов и совет следом за ними. По факту тварь жрет совершенно обычных людей, которые вообще никакого отношения к нам не имеют». Вряд ли это та месть, которую ты хочешь получить. Лично я точно нет. Мне нужно добраться до настоящих врагов. До жрецов. До тиараны. Александр слегка прищурился. Помолчал. Потом медленно произнес. В этом ты прав. И, как я понимаю, доступ к своему миру жрецы заблокировали? Да, сразу же, для всего содружества. Айлендер кивнул. «Открыть портал на Тиарону. можно только отсюда». «Так вот, зачем ты на землю рвался. Значит, хочешь заявиться к ним с магобомбой?» «Да», — подтвердил Айл. «Придем. Под угрозой всеобщего уничтожения заставим снять блоки с межмировых порталов. Разнесем этот рассадник радикалистов. Отрубим змее голову. Ну, а потом и с советом пообщаемся о Теаматте». «Хороший вариант. Мне нравится». Александр одобрительно хмыкнул. «Ладно, я пойду с тобой. Но на всякий случай напомню о договоре между доменами Триумвирата, о создании военно-политического альянса бури, стужи и тени от внешней угрозы». «Видел, в курсе». Эйлендер кивнул. «Не волнуйся, твой клан останется в безопасности. Ты оказываешь поддержку мне, я тебе. Все согласно договору». «В таком случае подожди немного. Я предупрежу своих», — удовлетворенно произнес Александр и активировал Кейлор. Дождавшись ответа, бросил несколько фраз на незнакомом языке, тихо рыкнул в ответ на сказанную неуверенным голосом реплику собеседника, а затем отключился и посмотрел на Эландира. «Пошли!» На местной машине обратный путь к песчаному карьеру занял намного меньше времени. Кстати, как без удивления узнал Айландир, этот самый карьер и вся прилегающая к нему территория с несколькими ангарами принадлежала Александру. Причем, хоть тот и умолчал, Айл был уверен, что буря нашла на земле и остальные точки межмировых порталов. Сами Грейвы, например, так и поступили, едва заняв Гроон. Правда, в случае бури это было не так важно. Чтобы управлять порталами и блокировать доступ к ним из других миров, необходимо было сначала эти самые порталы оформить, сплести вокруг точек защитные заклинания и обеспечить их подпитку от энергонакопителей. В отличие от Ленников, клан Леард был небольшим и при всем влиянии не имел специалистов такого уровня. Да и получить такое огромное количество металлида было не так-то просто — Поэтому точки порталов до сих пор не контролировались. А мир до сих пор не зарегистрирован в содружестве, ибо иначе его было не защитить. Мысленно заключил Айландир: Что ж, отец наверняка извлечет из этого выгоду. Конечно, если бы Ева была жива, Айл не стал бы рассказывать ему об этом мире без ее согласия. Но теперь. Он скрипнул зубами, отбрасывая очередное слишком яркое воспоминание и активировал переход на Гроон. В отличие от Земли, на планете Тленников стоял хмурый рассвет. «Никогда здесь не был», — оглядываясь и вдыхая наполненный прелой лесной влагой воздух, произнес Александр. «Слышал много, а посетить как-то не довелось. Хотя всегда интересовало, почему здесь столько призраков». «Мой прадед здоровую монографию об особенностях магии Гроона написал. Могу дать почитать. Она для внутреннего пользования домена, но готов сделать для тебя исключение», — фыркнул айландир, а затем махнул рукой вправо. «Моя дертема там. И надо поспешить, пока отец на очередное совещание не ушел». «Ну, спешить ты умеешь, как и он». — откомментировал Александр, кивком указав на быстро приближающихся к ним стражников. «На что поспорим, что сей почетный караул нелюбимому сыну главы домена Тлена предназначен?» «Сказал же, все улажу! Иди к Дертеме!» — буркнул Айландер и уверенным шагом направился навстречу стражи. Равнодушно пожав плечами, Александр развернулся и двинулся в указанном направлении. Благо угольно черную каплю с гербом Грейвов было видно издалека. Айландир нагнал его практически у самой Дертемы. «Вот и все. Официально тебя здесь нет», — сообщил он. «Заодно и отца предупредил. Он нас ждет. Лорд Кантер Грейв действительно ждал. В цепком пронзительном взгляде главы домена Тлена, устремленном на вошедшего в кабинет Александра, читался неподдельный интерес. «Значит...» «Леард, изменчивые, и все время находились среди нас. Ну надо же!» — вместо приветствия произнес он. «Ваша маскировка намного лучше, чем у маленькой стужи. Даже сейчас, зная, кто ты такой, я все равно не вижу в твоей эфирной оболочке отличий от обычного Дархата. Значит, мы еще хоть как-то защищены». Александр криво усмехнулся. «Первая приятная новость за последние дни». «И очередная неприятная для меня», констатировал лорд Кантер и перевел взгляд на сына. «Ты сказал, вы хотите забрать с Иарой Бури, но каковы гарантии, что потом эта бомба не будет использована против нас?» «Я — это гарантия», — спокойно ответил Айландир и союзный договор, согласно которому стужа, буря и тень объединяются при внешней угрозе. «Так и есть», — подтвердил Александр. «Хотя в данном случае, лорд Кантер, наши желания и без древнего договора совпадают, я, как и вы, жажду свернуть шеи тем, кто засел на тиоране и жрецам, и жизнетворцам». Ответ лорда Кантера устроил. Он удовлетворённо прищурился. «Что ж, очень надеюсь, что вам это действительно удастся. Я займусь оформлением допусков на Иару. Прятать вас долго, трудно и бессмысленно. Полетите к Черному озеру официально. Так ни у кого и вопросов не возникнет». «Кроме одного. На кой дашь Лену это вообще надо?» хмыкнул Александр. «Чтобы изучить алтарь и место проведения ритуала, например», — предложил вариант Айландир. «Надо же попытаться узнать хоть что-то об угрозе. Вот возьмем на себя трудную и рискованную исследовательскую миссию. Тем более там вроде бы должно быть полно покойников, а покойники — это как раз наш профиль». «Как аргумент сойдет», — одобрил лорд Кантер. «Айл, займись формированием группы, которая полетит с вами. А вы, Александр, пока познакомитесь с нашим специалистом по маскировке». Кивнув, айландир вышел из кабинета. Быстро прокрутив в голове имена ближнего круга домена, он мельком пожалел об отсутствии дяди Донатана. Сейчас были необходимы только те, кто приносил клятву верности и молчания лично отцу. А таковых, увы, немного, особенно среди сильных магов. Но все же вскоре список был сформирован, люди извещены, и оставалось только устроиться в выбранном для общего сбора ангаре на южной башне и контролировать их прибытие. Здесь же, в башне, спустя полчаса, его и нашел отец. «Как успехи!» «Первые из вызванных как раз начали прибывать», — откликнулся айландир. «Думаю, через час будем готовы к отлету. «Хорошо». «С Александром тоже почти закончили. Осталось только дождаться стабилизации искажения эфирной оболочки», сказал лорд Кантер и внимательно посмотрел на сына. «Как ты вообще его обнаружил?» «Если помнишь, я перемещал тело Евы в Академию. По памяти вычислил тот мир, где она жила. Туда я отправился на удачу. Как оказалось, не зря. Александр действительно находился там». «Оставалось только поговорить и привести убедительные аргументы нам помочь. Что я и сделал», — ответила Айландир. Лорд Кантер качнул головой. «Ты удивил меня, сын. Наконец я вижу, что ты начал взрослеть». В другое время похвала отца его бы обрадовала. Большую часть жизни Айлендир стремился получить его одобрение, показать, что он — достойный сын, Но теперь, услышав эти слова, воспринял их с абсолютным равнодушием. Все, чего хотел Айландер сейчас, как можно быстрее оказаться на Иаре, у Черного озера. Даже появление Александра, выглядевшего теперь темноволосым человеческим магом, воспринял с большой радостью. Когда же группа наконец собралась, последние указания отданы, а дертемы поднялись в воздух, с облегчением выдохнул и первым вылетел из ангара. К межмировому порталу приблизились ровным строем. Также строем его миновали и замерли, ожидая магического досмотра уже на иаре. Здесь царил хаос. Воздух был полон дертем и грузовых платформ. Внизу на земле толпилось огромное количество людей. Все жаждали успеть переместиться с ары хоть куда-нибудь и ждали оформления и разрешения на перемещение как беженцы. Загруженные стражники пропустили дзертемы тленников сразу, едва взглянув на сопроводительные документы. Некоторое время заняла настройка локального портала до ближайшего к Черному озеру городка. Лететь с юга через половину планеты было слишком долго, да и опасно. Местоположение Тиаматте по-прежнему не отслеживалось. Но вот установили и портал. Дзертемы цепочкой миновали «Сияющую границу» и оказались в городе призраки. Несмотря на подступающие сумерки, в городе не горело ни одного огонька, а улицы выглядели совершенно безлюдными. Хотя, если присмотреться, люди на них все таки были. Точнее, их тела, припорошенные снегом. Тиаматте выпила этот городок первым. Айландир поджал губы. Несмотря на то, что к трупам в целом он был равнодушен, напрасных смертей не любил, тем более в таком количестве. А вот на лице Александра, который находился вместе с ним в Диартеме, промелькнуло удовлетворенное выражение. «А ведь тебе их не жаль», — констатировал Эйвандир. Александр холодно взглянул на него. «И тебе не должно. Никто из них не пожалел бы ни тебя, ни меня. Как никто не пожалел Яну и Еву!» Процедил он и вновь уставился в окно показывая, что продолжать эту тему не намерен. Так в молчании и летели до Черного озера. Лишь когда впереди показался алтарь, айландер связался с лордом Даггером, тленником которого поставили руководить исследовательской группой, и сообщил, что они на время разделятся. После чего уточнил у Александра путь до замка Бури. А вскоре они приземлились в очередных развалинах. Замку домена Бури досталось не меньше, чем остальным — Правда, со входом в подземный зал с артефактом повезло больше. Из внутреннего двора в пролом вела большая, хоть и грубая лестница. Впрочем, может, это было и не везение. Просто выжившие предки Александра постарались. «Наконец-то!» — выдохнул тот и, выскочив из дертемы, почти бегом устремился вниз. Не менее сгорающий от нетерпения ландир не отставал почти рефлекторно щелкнул пальцами, освещая темный холодный зал магическими шарами, вслед за Александром приблизился к массивной раме и вместе с ним резко остановился. «Какого Даша?» — выдохнул Александр, растерянно глядя на мутную зеркальную поверхность. «Слушай, я вроде читал, что ваше зеркало разрядами искрит», — уточнил Айлендир. «Так и есть!» подтвердил Александр. «Точнее, так было!» Он коснулся зеркала рукой. Но ничего не произошло. Артефакт не желал пропускать своего владельца. Перехода здесь словно вообще не было. «Но почему?» «Похоже, артефакт работал только пока Тиаматта была рядом», зло выдохнул Александр. «Подпитывался от нее, или еще что, не знаю». Как только она отдалилась от Черного озера, переход закрылся. Твою же, мать. Эландир невольно бросил взгляд на выход из зала. Тогда и мое зеркало тоже неактивное. Уверен, что так. Александр сплюнул и с силой ударил кулаком по тусклой раме. И что теперь будем делать? Предложения есть? Есть. Радикальные. Эллендир решительно достал артефакт-усилитель и активировал Кейлор. Необходимо было сообщить обо всем отцу. Связь с Гроном через Кейлор даже при использовании усилителя была отвратительной. Изображение лорда Кантера периодически шло рябью, однако отразившуюся на лице главы домена Тлена досаду после озвученных новостей увидеть это не помешало. «Значит, бомбы не будет», — хмуро заключил тот. «Дело осложняется. Мы все равно должны достать этих тварей на Теоране». Айлендер скрипнул зубами. «В конце концов, главное, что мы можем к ним переместиться. Не с бомбой, так с бойцами пойдем». Однако лорд Кантер горячность сына не разделял. «И чего добьемся?» «Начнем воевать с целой планетой?» — осадил он. «Достаточно будет их обезглавить». — резонно отметил Александр. — На это много войск не надо. А после уничтожения жреческой верхушки воевать с планетой уже не придется. — Формально ты прав, — не стал спорить лорд Кантер. — Но есть нюанс. Для подобной атаки необходима внезапность. А я сильно сомневаюсь, что портал находится прямо перед их магистратом. Пока мы разворачиваем войска и проводим разведку, будем как на ладони. Жрецы, едва оценив опасность, попросту сбегут. «В таком случае я сделаю так, что нас не увидят», — уверенно сказал Айлендир. Глава доминатлена лена с интересом взглянул на сына. «Смелое заявление. И каким образом ты это сделаешь? Сниму печать незримости с Тиаматте и наложу ее на наши виманы». — отчеканил тот. Лицо лорда Кантра вытянулось, да и стоящий рядом Александр поперхнулся воздухом. «Объем затраченных сил хоть примерно, представляешь?» — поинтересовался он. «Снять печать — одно дело. Сохранить ее, чтобы потом перенаправить — совсем другое». «Да», — спокойно кивнул Айландир. «Поэтому твоя помощь в связке во время перенастройки придется весьма кстати». «Моей помощи будет мало», — Не удовлетворился ответом Александр. — Судя по тому, что я читал в архивах, печати жестко привязаны к физической структуре артефактов. Твои браслеты были настроены на теаматы так что для переноса понадобится еще один артефакт. — Артефактов у нас полно, — успокоил лорд Кантер. — Да и доступ к металлиду позволит сделать... — О, нет! — перебил Александр и неприятно улыбнулся. «Металлит на этот раз вам не поможет. Я ведь сказал, привязка печати жесткая, а наши заклинания разрабатывались для артефактов, сделанных из Карионита. Тут уже изумленно кашлянул лорд Кантер. Впрочем, тленник быстро взял себя в руки. «Поговорю с Марулом», — произнес он. «Клан Кавендиш занимается артефактами уже очень давно». «Наверняка в их закромах найдется и корианитовая заготовка». «Очень на это надеюсь», — тихо произнёс Айлендир. «Не хотелось бы все затягивать». «Не затянем». А в голосе лорда Кантера послышалась сталь. «В таком случае мы ждем здесь», — произнёс Александр. Все равно работать надо будет у алтаря, так что возвращаться на Граон смысла нет». «Хорошо». «Пришлю гонца с артефактом сразу к вам», — утвердил лорд Кантер, и связь прервалась. Овернувшись к алтарю, Айлендир и Александр обнаружили, что сопровождающая их охранно-исследовательская группа уже разбила неподалеку небольшой походный лагерь, и теперь здесь кипит работа. Охранное оцепление выставлено, уже заледеневшие трупы погибших спешно складываются на грузовую платформу. Несколько дархатов-тленников, нервно поглядывая по сторонам, Считывали магический фон. Впрочем, Айлендер был спокоен. Благодаря какому-то внутреннему чутью он знал, что те амматы поблизости нет. И, судя по спокойному лицу Александра, тот это чувствовал тоже. «Все-таки не понимаю, почему люди мертвы, если она пьет только магию?» Пробормотал Айлендир, провожая взглядом мужчин, несущих в грузовой платформе очередное посеревшее тело. Организм мага пытается компенсировать пустой резерв за счет жизненных сил. Вот через этот мостик Тиамата иссушает и их. Отстраненно пояснил Александр. Чтобы человек выжил, он должен быть от рождения лишен магии полностью. Здесь же, как я понимаю, были наемники-радикалисты, обладающие какими-то зачатками магии, пусть и неразвитыми. Этого хватило, чтобы тварь пожрала всех. «Возможно, среди них были несколько жрецов, но, полагаю, они успели выскочить в тот портал, пока его не уничтожили». Он кивком указал на серую оплавленную линию неподалеку, а затем вдруг дернулся и с силой сжал кулаки. К грузовой платформе не слетело лорда балара Леарда в обожженной, темно-бурой от крови одежде. Во взгляде Александра вспышкой промелькнул гнев — Однако лицо мужчины осталось застывшим. В руках он себя удержал, отвернулся и процедил. Надо передохнуть, особенно тебе. Обряд предстоит сложный, а ты, если честно, выглядишь паршиво. Спорить Айлендер не стал, сам это понимал прекрасно. Несколько ночей без сна и напряженная работа хорошей концентрации не способствовали. Поэтому только кивнул и направился к лагерю а спустя несколько минут уже растянулся на узкой кровати в одном из шатров. И, едва лишь закрыл глаза, сам не заметил, как усталое сознание провалилось в темноту. Темнота эта не была пугающей или пустой. Напротив, она оказалась уютной и буквально дышала Евой. Айландир чувствовал ее тепло, слышал тихий голос. Его снежная девочка словно была рядом, устроившись на плече, как когда-то позволяя скользить губами по щеке и волосам. То, что это сон, Айландир понимал с предельной ясностью, потому что шепоток Евы рассказывал о совершенно невозможных вещах, о том, что ее, стужу, рискуя и вопреки закону, скрывает от собственного домена Дириан, этот правильный до зубовного педант, и что Диане все еще жива, а Ланс уговаривает ее выйти замуж. И что иланна хочет каким-то образом помочь Аллану Камерана, тоже выйдя за него замуж. Только одна проблема есть. Никто не умеет порталы межмировые открывать. Ева говорила и говорила, а он слушал и слушал ее голос. Хотя было мучительно больно понимать, что это лишь воспаленное желание подсознания вернуть ее хотя бы во сне. И зацикленность на свадьбах только доказывала это. Ведь незадолго до на нападения Айландир сделал Еве предложение. Однако, несмотря на эту пытку, воли на то, чтобы прервать сон, не хватало. Айландир пытался хотя бы не говорить с Мороком, чтобы не подпитывать болезненную фантазию, но под конец все же не выдержал, шепнув, «Диане может открывать порталы, детка». Зря. Потому что иллюзия Евы оживилась, став еще более реальной. Ди, я не подумала. А ведь она наверняка может. Только Ланс ее из дома не выпускает. Так пусть тоже на свадьбу сходит, Там все и встретитесь, — предложил Айландир и усмехнулся, представив, что высказала бы ему Диана в ответ на такое предложение. Правда, почти тотчас усмешка стала горькой, потому что память напомнила, Диане тоже мертва. Боль резанула с новой силой, и ответы иллюзии он уже не услышал. А в следующий миг резко открыл глаза, разбуженные с маячком личной защиты, и уставился на вошедшего в шатер Александра. «Пора», — сухо произнес тот. Коротко выдохнув, Айландир вскочил с кровати, потер виски, пытаясь выбросить из головы болезненное сновидение. «Такое живое! Такое настоящее!» Воспоминание о тихом голосе заставило сердце забиться чаще в какой-то совершенно безумной, неоправданной надежде на чудо. «Возможно ли, что Ева все же выжила?» — пробормотал Айлендир. Глаза Александра полыхнули злым пурпуром. «Нет», — отрезал он, — «я лично проверял. Я видел ее тело. Ева мертва. Не занимайся самообманом, лучше сосредоточься на ритуале». Ева мертва. Эйлендер стиснул зубы так, что на скулах заходили желваки, и вышел из шатра. Ледяной ветер ударил в лицо, но сейчас он холоду был даже рад. Холод уменьшал боль и очищал разум. Жаль лишь, что холод не мог сковать его сердце.